29 дней 19, 45, 29. В лавке хор сразу растолкал всех, вывалил на прилавок кипу магических свитков и, предупредив напоследок «Жду свою долю», вышел из игры. Из черных следопытов в последней схватке уцелели только трое, и уход телохранителя самым серьезным образом изменил баланс сил в нашем отряде. Я с тревогой взглянул на принца Юлиана но тот увивался вокруг Изабеллы, будто цепная собачонка. «Любовь, любовь!» «В очередь!» — потребовал Ульрих. «Не толпитесь, подходите по одному!» Он принял свитки у черных следопытов, и те последовали примеру зеленокожего паладина равновесия. В лавке остался лишь грах. Громила-варвар встал у окна и хоть смотрел на улицу с нескрываемым беспокойством, торопить жрицу не решался. «И все же какие у них дела!» «О чем они успели сговориться у меня за спиной? Чем это чревато?» Я вздохнул и открыл страницу с игровым статусом. Как ни удивительно, клеймом «Убийцы» меня не одарили, будто и не прикончил демонолога на мосту. Да и остальные чистенькие. Получается, разработчики выдали игрокам карт-бланш на смертоубийство и прочие шалости. А прометь чего? Так ведь не только хаоситов начнут вырезать, но и всех подряд, кто только под руку подвернется». Но тут на глаза попалась новая шкала — тьма-хаос. И все сразу стало на свои места. Мой ползунок был лишь слегка сдвинут вправо, а вот если продолжать бить темных, полагаю, произойдет автоматическое зачисление в лагерь хаоситов. Изящное решение — собрать всех отморозков под знаменами хаоса, где им самое место. Потому как истинная тьма — это порядок, и такой порядок, что не снилось даже свету. Впрочем, у светлых сейчас тоже весело. И тут меня окликнули. «Дядя Джон», — позвал спускавшийся по лестнице Нео, — «ваш кубок». Лунный Грааль юноша держал за привязанную к ножке цепь на отставленной в сторону руке, явно опасаясь случайного прикосновения к чаше. Я поднялся и поблагодарил, принимая артефакт. «Спасибо, совсем про него забыл». Нео с явным облегчением улыбнулся, съехал по перилам и вышел на задний двор. Я погладил холодный серебряный бок Грааля и убрал его в инвентарь. «Котик!» — окликнула меня Изабелла, забирая у приказчика набор восстанавливающих зелий. «Ты последний! Разгружайся, не задерживай нас!» Я начал выкладывать на прилавок свитки, пергаменты и книги, а жрица влила в себя разноцветные эликсиры и легким движением руки сотворила уводящий в неведомую даль портал. «Эй!» — забеспокоился я. «А что с деньгами?» «Свитки пойдут на аукцион. Так выручим больше!» — пояснила Изабелла и поторопила меня. «Идем! Надо убираться отсюда!» «Куда?» «К башне моей госпожи! В столице оставаться слишком опасно!» Приоткрылась дверь, Нео просунул внутрь голову и поинтересовался. «А можно мне с вами, тетя Белла?» «Иди сюда!» — поманила его Изабелла и осенила каким-то знаком, потом проделала то же самое с Грахом и принцем Юлианом. Меня жрица проигнорировала, и я немного даже напрягся. «Эй, это что сейчас было?» — Изабелла рассмеялась. «Котик, ты разве не видел, что творится в городе?» «Темным не будут рады во владении хаоса, а моя метка даст защиту. Это как система распознавания свой-чужой». «Вот интересно», — возмутился я, — «а мне, значит, защита не нужна». «Котик, не тупи», — поморщилась Изабелла. «Во-первых, ты не темный. Во-вторых, ты и так помечен госпожой Багряной Луны. Забыл про алтарь? Ты теперь латентный хаосит». Грах и Юлиан обменялись многозначительными взглядами и заржали. «Как-то двусмысленно прозвучало», — скривился я. «Не бойся. Хаос почувствует только самые наблюдательные Тебе в любом случае стоит держаться от таких подальше». Намек на мою мертвячую сущность вышел яснее некуда. Я подавил раздражение и махнул рукой. «Проехали». В этот момент откашлялся Ульрих. «Вы не могли бы уже убраться отсюда?» — попросил он и указал на портал. «Эта штука меня нервирует». «Как тебе будет угодно», — улыбнулась Изабелла. Подошла к пространственному переходу и позвала нас за собой. «Не отставайте». Мы двинулись следом.